Сюда же приходили к нему, бывало, какие-то простые люди, всегда за советами. Иной бывало, как придет, так начинает. «Искал тебя, Голованыч, посоветуй со мной». Что такое? А вот то-то и то-то. В хозяйстве что-нибудь расстроилось или семейные нелады. Чаще приходили с вопросами этой второй категории. «Голованыч слушает, а сам и вничок плетет или...» На коровок покрикивает, и все улыбается, будто без внимания, а потом вскинет своими голубыми глазами на собеседника и ответит. «Я, брат, плохой советник. Бога на совет призови». «А как его призовешь?» «Ох, брат, очень просто. Помолись да сделай так, как будто тебе сейчас помирать надо. Вот скажи-ка мне, как бы ты в таком разе сделал?» Тот подумает и ответит. Голова ли согласится, или же скажет, «А я бы, брат умирающий, вот как лучше сделал!» И рассказывает по обыкновению все весело, со всегдашней улыбкой. Должно быть, его советы были очень хороши, потому что их всегда слушали и очень его за них благодарили. Мог ли у такого человека быть грех в лице кратчайшей повлагеюшки, который... В то время, я думаю, было с небольшим лет тридцать, за пределы которых она и не перешла далее. Я не понимал этого греха и остался чист от того, чтобы оскорбить ее и Голована довольно общими подозрениями. А повод для подозрений был, и повод очень сильный, даже если судить по видимости, неопровержимый. Кто она была Головану? чужая. Этого мало. Он ее когда-то знал. Он был одних с нею господ, он хотел на ней жениться, но это не состоялось. Голова надали в услуги герою Кавказа Алексею Петровичу Ермолову, а в это время Павлу выдали замуж за наездника Ферапонта по местному выговору Храпона. Голован был нужный и полезный слуга, потому что он умел все — Он был не только хороший повар и кондитер, но и сметливый и бойкий и походный слуга. Алексей Петрович платил за Голована, что следовало его помещику, и, кроме того, говорят, будто дал самому Головану взаймы денег на выкуп. Не знаю, верно ли это, но Голован действительно вскоре по возвращении от Ермолова выкупился и всегда называл Алексея Петровича своим благодетелем. Алексей же Петрович, по выходе Голована на волю, подарил ему на хозяйство хорошую корову с теленком, от которых у того и пошел Ермоловский завод.